В предыдущей части мы говорили о полезном действии как таковом и в частности затронули вопрос прагматического полезного действия, то есть, грубо говоря, полезных статей. Ну, таких как бы, как снять квартиру, что проверить у риелтора, так такого рода вещи. Хорошо. А какое ещё может быть полезное действие, по крайней мере, его компонент? Сейчас будем говорить о социальном. История тут в том, что человеку неважно, где он, какого он социального состояния, насколько он богат и так далее. Ему всегда так или иначе важно быть любимым, признанным. Человеку важно, чтобы его принимало его сообщество, кого бы он в это сообщество не определял. У нас у всех есть какая-то воображаемая социальная лестница, то есть какой-то, ну вот порядок э роста, ощущение, что вот я крутой сейчас, а чтобы стать круче, мне нужно двигаться туда. У нас всегда есть такое представление, и мы всегда более-менее стремимся по этой социальной лестнице, даже если она воображаемая, мы стремимся по ней двигаться. Это часть нашей природы, и она связана с выживанием. Человек одиночка не может выжить в дикой природе, и чтобы ему выживать в коллективе, он должен понимать своё место в коллективе и как-то на него опираться. Поэтому в когда мы пишем статьи или формулируем их заголовки, Бывает хорошей идеей пообещать читателю какую-то социальную пользу. Например, вот возьмём из соцсетей. Сейчас, кстати, я сделаю маленькую оговорку, а я буду сейчас текстом проговаривать то, что читатель будет чувствовать. И это важно сказать, что когда это читатель когда вы слышите это, ну, переложенное в слова или когда это будет написано на бумаге, оно может казаться слегка бредовым. Будто бы это, ну, не совсем так, будто бы реальность немного другая, и вы можете даже рационализировать своё какое-то поведение другими способами. Но я буду говорить именно о том, что мы чувствуем, а не о том, о чём мы думаем. Ну, в общем, давайте смотреть на примеры. Представьте статью Что в рюкзаке главы додо пиццы Фёдора Овчинникова. Если я знаю, кто такой Фёдор, знаю, что такое додо пицца, И в моей голове, э, Фёдор и Додопицца это круто, то возможно, в моей системе ценностей, в моей иерархии быть как Фёдоров-чинников это круто. Это хорошо. То есть я считаю, что если я приближаюсь, как бы по виду, по состоянию, по даже тому, что у меня в рюкзаке, если я приближаюсь к Фёдору, то я, значит, молодец. И получается, что я читаю эту статью не потому, что у меня в рюкзаке не хватает каких-то предметов, которые должны решить мою проблему. А я скорее читаю для того, чтобы убедиться, что у нас с Фёдором есть нечто общее и понять, наверное, как мне стать больше похожим на него. Например, я ожидаю, что у него будет такая же такой же модель ком, такая же модель компьютера, как у меня или такой же там блокнот какой-нибудь или не знаю, такой же рюкзак, например. И я открываю и вижу: "О, мы с ним чем-то похожи". Я себя чувствую от этого хорошо. Другой пример. Статья с таким заголовком: Оксфордский университет открыл бесплатный доступ к тысячам курсов по, например, машин лёрнинг, то есть по машинному обучению. Возможно, я никогда не пройду ни один из этих курсов. Но если я возьму эту запись, поделюсь ей на своей странице, кто-то из моих друзей сможет этим этим знанием воспользоваться, и я буду как бы для него проводником этих знаний, тот, кто ему эти знания принёс, и в его в глазах я как бы молодец. Ну или как минимум он подумает, что, ну, это как бы уже между нами. Или как минимум человек подумает, что раз вот там Максим Ильяхов делает перепосты курсов про машин лёрнинг, наверное, это хорошо, наверное, э, типа он молодец. И я как бы в его глазах буду получаться молодцом. Или хорошо вот ещё вариант статьи. Тренды здоровья из Кремниевой долины. Как отдыхают, от чего лечатся и что едят богатейшие предприниматели мира. Есть подозрение, что такой такое как бы интуитивное, что если я начну так же лечиться, так же питаться, так же себя вести, то я тоже стану, ну, если не хотя бы не таким же богатым, то хотя бы таким же уважаемым, таким же модным. На самом деле, так если подумать, любая мода это некий социальный акт, социальное высказывание. Если я в сиде в Саратове или в Краснодаре, одеваюсь так, как показали на подиуме в Париже, я как будто бы в курсе того, что происходит в мире, в мире моды, я как будто бы интересен тем, что я слежу за всеми этими трендами, как будто бы я имею связь с этим миром. Через это, через то, что я как бы хороший и молодец, и имею связь, я себя чувствую хорошо, и, может быть, другие люди тоже чувствуют, что я там, классный, мой социальный статус в этой истории поднимается. как бы растёт. Но важно понимать такую такой как бы нюанс, такой момент, что социальное полезное действие это не всегда про то, как меня действительно окруж... воспринимают окружающие. То есть если я сделаю репост какой-нибудь там модной коллекции из Парижа или трендов здоровья или из Кремниевой долины или Оксфордского университета, то я сам, может быть, почувствовал себя хорошо, и вполне может быть такое, да. И я сам почувствовал, что мой статус, мой социальный капитал как будто бы вырос. Но при этом мои окружающие люди там, ну, просто вот обычные люди, с которыми я общаюсь, они, возможно, этого даже не заметили. То есть моё воспринимаемый, мы воспринимаемый социальный капитал абсолютно не обязательно является действительно вот моим социальным капиталом, тем, как насколько меня уважают. Но мы же говорим о том, почему люди обращают внимание на нашу статью. А значит, получается, что нам достаточно создать у них ощущение, что они получают там социальный капитал, при этом сам как бы их положение в обществе может не меняться. Ну и, конечно, когда я это проговариваю, это звучит бредово. Ну, то есть, как это? Я никогда не буду перепощивать статьи для, только для того, чтобы меня уважали другие люди. Ну, о'кей, вы можете так о себе говорить, но если вы понаблюдаете за другими людьми, вы заметите, что люди так делают. Если они не думают об этом, если они специально не, грубо говоря, не рефлексируют о том, почему они делают тот или иной репост. Вы часто увидите, что это всё связано с социальным некоторым давлением. Ну вот мы уже упоминали в предыдущих главах чтение какого-нибудь Гарри Поттера как часть о социальной адаптации ребёнка в школе. Похожая ситуация была вот когда я в универе учился, было страшно модно читать такого вот был писатель Пауло Коэльо. Я запомнил имя, я не читал сам тогда, но все люди, которые считали себя там какими-то интеллигентными и образованными, они все, значит, этого Пауло Коэльо читали и считалось, что если ты не читал Коэльо, то ты какой-то, ну вот, ну как бы вот такой. И Многие люди, я же прекрасно понимаю, что многие люди в то время покупали эти книги не потому, что им были интересны там эти произведения, а потому что просто создавалось некое социальное давление. Люди друг другу, друг друга убедили, что это модный писатель и как бы вот получилось, то что получилось. Есть ещё один аспект социальной пользы работа с чувством принадлежности. Вы заметите, что людям особенно важны вопросы их социальной группы, даже если от как бы, ну, прагматической пользы, то есть пользы вот прямо вот в моей жизни, от этого может не быть. Это примерно напоминает историю про отражение читателя, что читатель любит всё про себя, о себе, о своём городе, о своей стране. Ну, например, я из Краснодара, поэтому я с особой нежностью отношусь ко всем новостям о Краснодаре, особенно когда наши ребята, наши спортсмены, там наши школьники достигают каких-то успехов. Если кубанские аграрии там что-то хорошее сделали, я прочитаю эту статью, хотя я к аграриям не имею никакого отношения. Я живу в другом городе, я не занимаюсь агропромышленными какими-то делами. Ну, всё, как бы, это мне вроде бы с прагматической точки зрения не важно, но социально важно. Новость с таким заголовком, например, Омские школьники заняли первое место на международной олимпиаде по химии. Такая новость будет отлично считаться в Омске. Неплохо будет считаться в остальной России, потому что раз олимпиада международная, то получается, что в России хорошая школа химии, наверное, да? А раз мы, россияне, тоже когда-то ходили в российскую школу, то получается, что мы тоже имеем какое-то отношение к химии, к школе, к этим омским школьникам. Хотя в реальности возможно, в Омске просто работает какой-то очень хороший учитель химии, которому директор школы дал какие-то там возможности сделать какие-то поблажки, чтобы тот мог развивать детей, а не идти по какому-то государственному плану. И вот получился результат. У нас получились там международные олимпиадники. Именно к российской системе школьного образования эта новость может вообще не иметь отношения. Может быть, наоборот, омский учитель, несмотря на стандарты там федерального федеральные стандарты образования, несмотря на это, смог э, вытащить олимпиадников, сделать из них там молодцов. А мы, как читатели, вообще не имеем отношения к этому к этому событию. Но точно то же самое, что и, э, не знаю, сборная России по футболу, которая наполовину состоит не из россиян, и к которым мы, к этим людям вообще тоже не имеем никакого отношения. Ну и что? Ничего страшного. Тысячи людей переживают за выступление сборной на чемпионате, потому что это выступление как будто бы говорит о стране в целом. И получается, что если наши победили, то все мы, вся наша страна в целом как будто бы молодцы, а мы же часть страны, нам важно быть принадле частью нашей страны, частью государства. Нам важно себя к чему-то причислять, как-то себя определять. И вот эта вот манипуляция или привлечение внимания через принадлежность прекрасно работает. Социальная польза может быть совершенно не связана с прагматической. То есть вот это вот желание быть любимым, нужным и принадлежным к чему-то Оно может никак не влиять на непосредственное качество моей жизни, то есть оно не даёт мне ипотеку, не позволяет мне больше зарабатывать, оно мне как бы ничего особо не даёт. Но есть такая фраза, мне она очень нравится: понты дороже денег. А в переводе я бы сказал это так: личный комфорт и достаток не так важны, если тебя не уважает твоё собственное сообщество. Иными словами, иногда полезнее быть уважаемым, признаваемым, нужным людям, человеком. чем быть очень обеспеченным с очень хорошим финансовым результатом, там с хорошими ресурсами, но одному. И это не что-то, что мы социально там выработали, это просто часть нашей биологической природы. Люди это существа с очень сильной внутригрупповой кооперацией, то есть мы внутри своего сообщества очень как бы друг другу помогаем. Ну, знаете, как типа земляк, да, вот земляк земляка, давай. Ой, я вот тоже из твоего города, мы вот как бы с тобой теперь как будто бы родня, да? А с другой стороны, Мы с очень сильной внутренней групповой конкуренцией существа, то есть мы в своих любимы признаём, а чужих как бы мы оттаргаем, ну, для нас это грубо говоря, враги. И получается, что вот это вот Принадлежность к группе для нас очень важна. И если вы в статье, в заголовке умеете апериться на социальное, умеете апериться на группу человека, на его профессию, на его сообщество, на его родину или умеете пообещать что-то, что повысит его социальный статус каким-то образом, явно или эмоционально, вы скорее всего получите хороший результат, то есть люди будут на вас обращать внимание. Ну и понятно, что социальные и прагматически полезные действия можно объединять как бы как элементы А можно подкреплять прагматику социальными штучками. Например, э вы берёте интервью у какого-нибудь человека, и он уважаемый эксперт в какой-то теме. И тогда получается двойная польза. Если я читаю эту статью, то я как бы и проблему решаю, и я ещё дополнительно, сейчас про социальное же мы говорим, да, я дополнительно приближаюсь к этому эксперту по социальному статусу. Вот сравните такие примеры. Значит, первый вариант 10 главных сайтов о здоровье. Ну, типа, полезная статья, просто прагматическая какая-то штука, которая обещает мне, что я буду больше знать о здоровье. Хорошо. Но как насчёт такого? Что читают израильские врачи? 10 главных сайтов о здоровье. Или что читают приверженцы доказательной медицины? Лучшие сайты с доказательной медициной, которые читают врачи. Такого рода заголовки, да? Чувствуете? Как только мы туда добавили врачей, я уже не просто больше доверяю этому сайту. Я ещё и, получается, как бы становлюсь частью э сообщество интересующихся доказательной медициной, у меня появляется новая, как говорят, референтная группа, я становлюсь частью некого сообщества. Или э такой вариант лучше международной школы английского. Ну да, о'кей, нормально, какие-то нормальные статья. А теперь усилим её социальным. Куда дипломаты отправляют своих детей? Лучшие международные школы английского. Или лучшие материалы для загородного дома. тоже нормальная статья, прагматический полет, понятно. Добавляем социальное. Архитектор рассказал о лучших материалах для загородного дома. Видите, архитектор не просто какой-то там Вася с улицы копирайтер, рерайтер, а именно архитектор, что о чём-то там рассказал. И вот уже уже у этого появляется дополнительный интерес. Можно сказать так, лучшие материалы для загородного дома, мнение главы финского архитектурного бюро там такого-то. Мы сказали финское, значит, а финские дома считаются, ну, там классные, северные, они тёплые, там всё хорошо. Получается, что если я читаю эти, что мы узнаю об этих материалах, читаю про них, то я как бы приближаюсь к финскому стандарту домаш... домостроения, а это в моей голове как бы хорошо. Я расту по этой какой-то социальной лесенке. Ну и понятно, да, 10 лучших упражнений на пресс. Понятная обычная история. Там делаю упражнения, скручивания. А как вам такое? Тренировка Криса Хемсворта. 10 лучших упражнений на пресс. Если я видел актёра Криса Хемсворта, это, по-моему, это кто-то из вселенной Marvel, там какие-то супергерой. Если мне нравился его пресс, и если я считаю, что Крис Хемсворт это круто, то, конечно, я буду его читать. Как правильно вести себя во время эпидемии? Эпидемии. Ну, просто, да, статья. Рекомендации ВОЗ Как вести себя во время эпидемии? Видите, добавили ВОЗ, и тут вопрос: мы сейчас ВОЗ уважаем или нет? В последние, ну, когда я писал эти строки изначально, я, ну, считалось, что ВОЗ это нормальная организация. За те там 4 месяца или там за полгода с момента, как я это написал, до момента, как я записываю эту аудиоверсию, ВОЗ уже там как бы растеряла свою репутацию, ну, может быть, вернётся потом. Можно сказать так. Главврач первой, первой инфекционной больницы рассказал, как правильно вести себя во время эпидемии. Если мы верим главврачу первой инфекционке, то мы для нас эта статья не просто полезная, она ещё и добавляет некий социальный статус. Или создатель вакцины против коронавируса, два и точка. Всё, что вам говорили о пандемии, правда лишь наполовину. тоже вариант. Если мы верим создателю вакцины против коронавируса, если он для нас считается героем и молодцом, тогда с большой вероятностью мы, наверное, в это этому доверимся. Понятное дело, что рекламируя в заголовке экспертов ВОЗ или киноактёра Криса Хемсворта, нужно будет их как-то предъявить. И нельзя просто назвать Криса Хемсворта и ни разу его в статье не упомянуть. Если заголовок не отражает содержание статьи, то читатели это заметят и могут, например, пожаловаться, может отписаться или самое страшное, он внутри себя просто подумает: "А, это издание какое-то не очень качественное, лучше ему не доверять". И, на мой взгляд, это самое страшное, потому что вы никогда не узнаете, что вы где-то накосячили. Ну, то есть просто где-то люди стали просто от вас уходят. Вы не понимаете почему. И это неприятно. Короче, как и во всём перебор с этим приёмом может создать те дурной контекст. То есть мы ну, настолько подбавляли туда экспертов, всяких приёмчиков, полезности, что уже есть ощущение, будто бы это не читателю какой-то полезный материал мы несём, а это мы хотим ему обязательно этот материал продать любой ценой. И это, ну, дурной контекст, на мой взгляд. Так что тоже не стоит тут делать, ну, как бы, не стоит перегибать палку. Но с другой стороны, если мы работаем в СМИ и хотим, чтобы наши статьи читало как можно больше людей, этот приём даст нам предсказуемый прирост аудитории. А если мы ориентируемся на вдумчивое чтение, вот надо подумать. Нам не так важно, чтобы была большая аудитория, но нам важно, чтобы люди читали внимательно. Мы хотим такой контекст или нет? Вопрос дискуссионный, надо думать. Есть ещё и способы, конечно же, манипулировать социальным. Если мы думаем о распространении статьи, то можно задать себе такой вопрос: если человек опубликует эту статью от своего имени, что это скажет о его социальном статусе? гражданской позиции или о том, там, какой он правильный и молодец. Если репост этого показывает человека с худшей стороны, то шанс на вирусное распространение этой статьи крайне невелик. И наоборот, если это статья из серии мы за всё хорошее против всего плохого, плохие ребята должны быть наказаны, а хорошие ребята должны восторжествовать, ну, то есть такая абсолютно бесплодная Но в вуале не нужно никому в практическом смысле статья, она вот такая, чисто декларационная. Она может хорошо разойтись, потому что репост этой статьи рисует нашего этого человека как какого-то, значит, там молодца, да? Ну, например, мы пишем такую статью, она суперполезная, заголовок такой: "Что делать, если ты лишился работы и тебя бросила жена?" Суперстатья, суперплан там, психологи работали, вообще всё что угодно. Ну, а ещё раз заголовок: "Что делать, если ты лишился работы и тебя бросила жена?" Понимаете? То есть, если читатель это повесит на своей странице, кто-нибудь может подумать, что теперь этот человек, ну, вот, который это опубликовал, он сам теперь же сидит без семьи и без денег. И вот я сижу, например, передо мной, вот, ну, представьте, меня бросила жена, я остался без денег. И я вот сижу, и передо мной статья, которая мне реально поможет. Но хочу ли я делать репост? То есть, прочитать я ее, конечно, прочитаю, потому что она мне обещает полезное какое-то действие. Для меня, про меня, про мою жизнь, очень конкретно. И... Я ее, конечно, прочитаю. Но сделаю ли я репост? Хочу ли я, чтобы другие люди знали, что я читаю эту статью и что она мне суперполезна? Ну, очевидно, да, что я не захочу так делать. И если вы хотите, чтобы люди вашу статью репостили, можно перевернуть тему следующим образом. Смотрите. Что делают люди, которые во время кризиса сохранили свой доход и отношения? Ну, там, или что делали люди, или что делают, неважно. Или что делать... чтобы сохранить доход и семью во время кризиса. Тоже неплохо. То есть если читатель делает репост, там ключевое же слово не не там кризис, не что делать, а ключевое слово сохранить доход. То есть если ты делаешь репост, получается, ты сохранил это, значит, ты молодец. Часто люди затачивают публикации, особенно в СМИ, особенно в популярных СМИ. Затачивают публикацию так, чтобы репост делал из нашего читателя молодца, а тех, кто не согласен, глупцами. В каком-то смысле это такая прямая лесть в сторону читателя. Мы как бы подчёркиваем, что те люди, которые прочитали эту статью и согласны с её мыслью, те, значит, молодцы, те, значит, красавчики. Мы прямо конструируем эту статью, этот заголовок таким образом, будто бы Вот мы специально стоим на стороне добра, а все, кто против, на стороне зла. Вот сейчас просто вы сейчас поймёте. Статья будет такая: Почему грамотные родители не разрешают детям проводить со смартфоном более 10 часов? Или психолог назвал три главные причины отупления молодёжи. Вот просто вот разберите, раскурите эту формулу. Почему грамотные родители не разрешают детям проводить со смартфоном более там часов в день? Если ты согласен с этой идеей, что детям не нужно сидеть там в смартфоне долго, ты получается какой родитель грамотный. И нужно, ну как бы иметь особый склад, там специально хотеть доказать кому-то, что смартфон это хорошо, чтобы с этим не согласиться. Ну то есть люди, которые будут спорить с идеей, что смартфоны это зло, их не так много. И у тебя получается такой как бы дешёвый способ создать вирусную статью. Ты просто гладишь читателя по шёрстке и говоришь: "Ты такой грамотный, ты такой молодец, ты так здорово всё вот своему ребёнку так всё здорово грышь, мы то, мы тобой тобой гордимся, ты самый лучший". Вот если ты такое говоришь читателю в заголовке, он просто шёлковый перепащивает, перепощивает, все, что хочешь делать. Но ну, вот эта статья Психолог назвал три главные причины отупления молодёжи. То есть если ты не молодёжь, то есть если ты как бы взрослый человек, ты эту штуку делаешь, перепост и говоришь: "Да, вот тупая молодёжь пошла. Вот она такая вся нехорошая, такая вся в смартфонах, в своих интернетах, в ютубах, маргенштерных всех развратили. Вот мы-то в советское время о то-то туда". То, то, ну, понимаете, да? То есть это же не про Ну, то есть на самом деле, если просмотреть, э Самый, по-моему, древний, э, самый древний текст о том, что молодёжь нынче не та, он типа восходит к античности, типа там III-V век до нашей эры. Всю человеческую историю старшее поколение было недовольно молодёжью всю человеческую историю. Почему? Потому что люди вырастают, люди становятся умными, они не замечают, что они становятся умнее, чем когда они были молодыми, они смотрят на молодёжь, молодёжь непонятное дело, менее умная. Что получается в итоге? Они думают: "Ну, молодёжь отупела по сравнению с нами". И сделать репост статьи о том, что вот молодёжь совсем уже отупела. Ну вот э, приятно. Чувствуешь себя умным. чувствуешь себя взрослым, чувствуешь, что репостом ты показываешь, что ты так классный. Я читал комментарии к <смех> это просто, ну это анекдот. Значит, в Ютубе какой-то мужчина выкладывает видеоролики какой-то бабушки. Бабушка, видимо, педагог, психолог и Ну что делают психологи, педагоги и бабушки? Бабушки, психологи и педагоги ругают российскую систему школьного образования. У них у всех, как на подбор, один мотив. Вот в советское время были хорошие школьные программы с научным уклоном, а сейчас другие но, но, учебные программы, от которых дети будут тупыми. прямо то, по име будут дети и бабуся, это значит, очень внимательно рассказывает о том, почему именно. Все современные программы это на палки, знаете, там сами что, а вот раньше там при них-то были хорошие программы, и вот Выгодский был, и вот там ещё кто-то, называется фамилии каких-то замечательных бородатых советских академиков, которые замечательно, значит, вот в нашей юности делали классные учебные программы. Это всё вот типа такой стандартный жанр. Причём можно тут сделать отступление, что Если в советское время были такие замечательные преподаватели, которые делали такие замечательные программы, они воспитали новое поколение педагогов, которые сейчас, получается, сделали ужасные программы. Как бы не видите здесь никакой логической нестыковки. Ну то есть сегодняшние программы это продукт и вашего же педагогической школы, вы этих людей создали. Ну, не знаю, мне кажется, у людей как бы так мозги не работают, просто вот у них всё автоматом. Раньше всё было хорошо, сейчас всё плохо. Ну ладно, ну бабусе можно, бабуся просто жалуется вот на это всё, возмущается, сыплет именами. И вот видеоролик на Ютубе, где она 40 минут очень обстоятельно объясняет, почему советская школа крутая, а не советская, значит, отстойная. Ладно. И я что-то, читаю... а, и тема видеоролика, э, как это? Привет о неграмотность или что что-то в общем про неграмотность, что в российской школе разучились развивать у детей грамотность. Ну, как бы, ладно, допустим, хорошо. Читаю комментарии. Больше полчасть комментариев имеет такое содержание. Да, вот у нас в школе была нормальная грамотность. Вот нас обучали хорошо. А вот наших детей в школе, я как увидела эти задания, так вообще сразу в обморок упала. И интересно, что в этих комментариях ну, типа в каждом предложении есть как минимум одна орфографическая ошибка. То есть люди не очень дружащие с грамотностью, очень хотят высказаться в Ютубе под видеороликами психолога, который ругает старую э, современную школу, нужно высказаться, что вот да, современная школа плохая, вот наша-то была хорошая. Притом в чём сами эти комментарии просто предельно неграмотные. Там типа ошибки над тя и тя Ну, и иногда их подкалывают, а они говорят: "Я в интернете общаюсь, мне можно". То есть, понимаете, тут как бы срабатывает очень интересный эффект. Человеку очень хочется почувствовать себя умным, человеку очень хочется почувствовать себя, как говорят, на правильной стороне истории. Человеку почему-то очень важно ощутить, что именно вот он, вот именно он борец за все правильные ценности, за всё то, что вот надо, за что надо бороться, а все остальные, значит, какие-неумёхи. И современная молодёжь вообще развратилась и ничего не умеет. Хотя современная молодёжь ничем принципиально не отличается от современных от, от, э того, как в молодости вели себя их родители. То есть всё примерно одинаково. Но когда вы видите, что какое-то издание такое, знаете, э грамотные родители вот делают так-то, а все остальные неграмотные. Или если вы так думаете, вы входите в 1%, или если вы можете решить эту задачку, вы умнее 99% людей. Вот как только это прозвучало. Как только в статье появляется намёк на то, что читатели этой статьи или согласны с ней, какие-то молодцы, правильные, хорошие, будьте уверены, работают профессионалы. Люди, которые умеют манипулировать вниманием читателя, чтобы получить этот дешёвый лайк, дешёвый репост, распространить свои знания, распространить свои статьи дальше. Это ну, в моей картине мира это такая форма паразитирования. То есть они берут вот этот баг человеческого м, внимания, баг человеческой психики, что люди любят, когда их хвалят, люди любят, когда они чувствуют себя хорошо, и на этом баге, на этом на этой пагубной, что ли, страсти, стремлении к тому, чтобы быть любимым, все прекрасно. выезжает. Сделать так, не делать, в общем-то, ну, не знаю, каждый сам за себя решает. Паразитизм как бы тоже форма жизни, да? В моей картине мира это паразит, конечно же. И в моей картине мира, если тебе постоянно по работе приходится заниматься вот такими манипуляциями, скорее всего, ты тратишь время на вещи не очень полезные в мире. Но понимаете, как бы у каждого своя правда, и у каждого свой путь, и у каждого своё представление о том, что такое хорошо, что такое плохо. Если ты добиваешься каких-то важных себе целей с помощью таких статей, наверное, это там допустимо в твоей ситуации.